По другую сторону, конечно, ещё есть ворота, через них и избегут остики, если приступать к городку большой рать. Спешились за кустами. Фёдор Брех, Акса и Шорда выползли к самой опушке. До городка было перестрелов пять, не больше, но всё по ровному месту не подберёшься. Перестрел расстояние полёта стрелы примерно 100 шагов. На башенке караульщик, да и на стене воины есть, то здесь, то там голову мелькают цветными платками, обвязана от комарья. Фёдор Брех ткнул Аксай локтем. Что делать-то будем? Аксай с шордой о чём-то по-татарски между собой залопотали, на Фёдора поглядывали хитренько, как бы даже с сожалением. Что-то надумали лукавцы. «Ну, говорите, что ли, — не выдержал Фёдор, — нечего зубы скалить». Зачем такой сердитый воевода, Укарилоксай? Такой добрый воин, а сердитый. Голова у тебя большая, ума много. У Оксая голова маленькая-маленькая, но тоже думает. И у Шорды голова думает, две головы думают, как не получиться хорошему делу. Вытягивая узкую ладошку, Оксай показал Фёдору брехву, где должны сидеть в засаде дети боярские. Откуда выйдет на поляну Шорда? Как к нему из городка любопытные остяки побегут, как всадники их от городка отрежут и окружат? Пока подмога остякам приспеет, можно далеко уйти. Разве пешему догнать конного?» Федор Брех прикинул. Вроде бы складно получается. «С Богом!» Шорда стащил с головы колпак — Круглую тюбетейку арокчин смял и за пазуху сунул, Размял в кулаке горсть красных ягод И провел ладонями по бритой голове, будто кролианился. Халат справа плеча скинул, полы нервно обвисли, Закатил глаза, закачался в седле, будто обессилил совсем, И, сбивая рывками поводьев шаг к коню, Даже не выехал, выполз на поляну. Остановилось шевеление на стене городка, Остяки всматривались из-под ладоней в непонятного всадника, а тот повалился с коня, прилёг на траву неподвижно. Конь над ним стоит, голову опустил, а вокруг больше никого нет. Спустя малое время осторожно приоткрылись ворота. Безбородый урт в кольчуге с длинным прямым мечом в руке побежал через поляну. За ним лучники, человек шесть. Остальные воины на стене остались. Смотрят, кричат что-то. Вот осики уж совсем рядом. Затрещали кусты. Вынеслись на поляну всадники в остроконечных шлемах. И шорд уж на ногах, харкан раскручивает. Метнулся урт назад. Метнулся урт. Но петля аркана уж захлестнула его, опрокинула в траву, Шорда подбежала, упёрся коленом в грудь, руки вяжет. Цепочка всадников отрезала остиков от крепостицы, а остальные дети боярские от леса на них наехали, некуда деваться. остяки побросали луки встали кучкой маленькие скуластые с впалой грудью и жёсткими чёрными волосами не спадавшими на плечи не мужчины по виду без бороды и отроки но разглядывать остяков не было времени воины в городке крик подняли принялись открывать ворота пленных быстро связали перекинули как перемётыные сумы через лошадиные спины и рысью влез Тиша легла за спиной протяжной его плястиков. Сумрачная лесная безмятежность окружила всадников. Фёдор Брех провёл тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу. Только теперь поверил, что отчаянное дело удалось. Нагнал Оксай. "Ну, Оксай, ну молодец. Жди теперь награды от большого его двоиванванча, да и князь Фёдор от себя добавит". Не надо награды за хлебовые словами зачестил Оксай. Оксай господину Ивану Ивановичу служит. Господин грустным был, теперь весёлым станет. Вот Оксаю награда. Ехали через Щёбы, через колючий кустарники, через болотистые низины, спремляя дорогу к реке. И успели вовремя, когда за деревьями проглянула светлая иртышская вода. Голова судового каравана уже показалась за поворотом. Фёдор Брех выплёл вверх из ручницы, несколько лёгких ладей побежали от каравана к берегу.